твоей неописуемой радости он убедился, что действительно находится в комнате Инессы. Он увидел женскую одежду и около кровати маленькое распятие, которое когда-то висело в ее комнатке в Алькалоте. Однажды после бурной сцены она увлекла его в свою комнату и перед этим распятием поклялась в вечной любви. Стояла удушливая жара, в комнате было темно, жалюзи были спущены, так же, как и длинные занавеси из тончайшего индийского муслина, собранного внизу в складки. Глубокая тишина нарушала только легким журчанием струйки воды, бившей на несколько футов вверх из маленького фонтана, устроенного в углу комнаты, и стекавшей в раковину черного мрамора. Слабый звук струящейся воды заставил затрепетать Дона Фернандо, который, однако, раз в двадцать в своей жизни имел случай проявить отчаянную храбрость. Очутившись в комнате Инессы, он далеко не испытывал того блаженного счастья, о котором так часто мечтал на майорке, строя всевозможные планы встречи с Инессой. Страстная любовь, дошедшая до грани безумия из-за продолжительности и однообразия унылого существования, заполонила всю душу Дона Фернандо, изгнанного, несчастного, разлученного со всеми близкими. В настоящий момент. Единственным чувством, волновавшим его, было опасение вызвать неудовольствие Инессы, чистота и робость которой были ему хорошо известны. Мне было бы стыдно сказать, если бы я не надеялся, что читатель в некоторой мере знаком с причудливым и страстным характером южан, что Дон Фернандо едва не лишился чувств, когда вдруг, после того, как на монастырских часах пробило два, Он услышал легкие шаги на мраморной лестнице. Вскоре шаги приблизились к двери. Он узнал походку Инесы и, боясь первого взрыва негодования этой женщины, столь верной своему долгу, спрятался в сундук. В комнате было невыносимо жарко и совершенно темно. Инесса легла на кровать, и вскоре, по ее мерному дыханию, дон Фернандо понял, что она заснула. Тогда только он посмел приблизиться к кровати. Он увидел Инессу, которая в течение стольких лет была его единственной мечтой. Очутившись наедине с ней, раскинувшейся перед ним в невинном сне, он почувствовал страх. Это странное ощущение еще усилилось в нем, когда он заметил, что за те два года, что он ее не видел, черты ее приобрели отпечаток холодного достоинства, которого он раньше никогда в ней не замечал. Помимо того, как он смотрел на нее, счастье наполняло его душу. Легкий беспорядок летней одежды составлял такой очаровательный контраст с ее полным достоинством, почти строгим выражением лица. Он понимал, что первой мыслью Инессы, когда она увидит его, будет желание убежать. Он запер дверь на ключ и положил его в карман. Наконец, наступил момент. от которого зависела вся его жизнь. Инесса слегка пошевелилась. Вот-вот она должна была проснуться. Его осенила мысль стать на колени перед распятием, которое в висело в ее комнате. Открыв отяжелевшие от сна веки, Инесса вообразила, что Фернандо умер в ссылке и что она видит перед распятием его призрак. Она застыла в кровати, выпрямившись и сложив руки. «Несчастный!» — тихо произнесла она дрожащим голосом. «Дон Фернандо». Стоя на коленях, полуобернувшись, чтобы увидеть ее, указывал на распятие. Но в волнении он вдруг пошевелился, и Несса, проснувшаяся окончательно, поняла истину и подбежала к двери, которая оказалась запертой. «Какая дерзость!» Воскликнула она. «Уходите, Дон Фернандо!» Она отбежала в самый дальний угол комнаты к фонтану. «Не подходите! Не подходите!» Повторяла она срывающимся голосом. «Уйдите отсюда!» В ее глазах сияло пламя чистейшего целомудрия. «Нет, не уйду, пока ты меня не выслушаешь. В течение двух лет я не мог тебя забыть. Твой образ всегда днем и ночью...» «Стоит перед моими глазами!» «Не ты ли клялась перед этим распятием, что всегда будешь моею?» «Уходите!» Еще раз воскликнула она в гневе,